Глава 16. Все погибли, мне тесны. Узкий, съязчно застрянными носками, но я втиснул стопу как можно дальше. За нами следили, когда мы ехали сюда, спросил я Бэйс. Нет, конечно, нет. Я не новичок в этих делах. И похищенную машину мы здесь не оставили. Я попытался поломать свои ленивые мозги, втискивая между делом левую ногу во второй сапог. Зазвенел телефон. Я замер, как обеженщина, уставив на него условную ядовитую змию. Он звякнул ещё разок, а затем загорелся крошечный экран. С него на нас глядел столь же неэмоциональный, как всегда, край. Вы окружены, сказал он. Все сопротивления бесполезны, вы это знаете, Дигриз. Сдавайтесь без борьбы, и никому из ваших друзей не будет причинено никакого вреда. Мой супруг ударил в экран. Образ с края вспыхнул и умер, а я скорним вырвал аппарат и трахнул его о стену. По его коже покрылось мелкими капельками холодного пота. Я знал, что большинство телефонов можно включить с центральной станции, имея необходимое оборудование, но сейчас слишком плохое время для того, чтобы считать эту теорию доказанной. Без паники крикнул я: "Надо благодать в основном в себе, потому что Ангелина и Бэс оставались совершенно спокойными". Я заскакал по комнате, стараясь по возможности адаптироваться в новых сапогах и извлечь какую-нибудь более или менее ясную мысль из своего путующего смозга. Последний прыжок закончился тем, что я оказался сидящим на койке, изгибающим пальцы. "Давайте забудем на минуту про этот звонок и выясним, что случилось. Первое" Нас выследили, когда мы ехали сюда. Это мало вероятно. Второе. Обнаружен наш транспорт, но он исчез. Так что навестина на нас он не мог. Третье. Край знает, что я здесь. А это значит, что они имплантировали в меня направленный передатчик. В таком случае мне понадобятся услуги хирурга и рентгеновский аппарат, как только мы отсюда выберемся. Ты забываешь более простое объяснение, сказала Ангелина. Как не хранить его в тайне? Если ты соображаешь лучше, чем я, а в данных условиях это не комплимент, то выкладывай. Пыточная коробка. Ты говорил, что она радиоуправляемая, понял. Когда мы скроемся, коробка останется здесь. Может быть, это задержит их внимание на здании, а коль скоро мы сбежим, они меня снова так легко не найдут. Так, теперь расскажите мне вкратце, бейс, что это за здание и как нам отсюда выбраться. Это фабрика, принадлежащая нам И никакого выхода из неё нет. Мы обречены сражаться и умереть, но умирая мы дорого предадим свои жизни и прихватим с собой много этих скотов. Это прекрасно, безусловно прекрасно. Но мы дорого предадим свои жизни только, если будем к этому вынуждены. Где Гриз сможет найти дорогу к спасению там, где другие находят отчаяние? Владельцы вашей фабрики здесь? Хорошо, пришлите её сюда как можно быстрее. Бейс отправила за ней бегом, а я повернулся к жене. Я полагаю, ты прихватила свои обычные вещички. Того ассорти, что мы брали с собой на медовый месяц, конечно. Бомбы, гранаты в зачетку, газовые заряды. Пай, девочка. С такой женой я чувствую растущее чувство безопасности. Бейс вбежала в комнату, а следом за ней ещё одна амазонка в мундире, немного постарше. Пожалуй, с очень привлекательным налётом седины в волосах, полногрудая, с приятными округлостями. Я уловил холодное выражение в глазах Ангелины и быстро направил свои мысли к более срочным делам. "Я Джеймс Игри, смеж звёздный шпион". "Фанда Фиртина из гвардии", рявкнула она, и отдала честь. "Да, очень хорошо, Фанда. Рад с вами познакомиться. Как я понял, это здание принадлежит вам? Сюшан, наверно?" Fertina Amalgamet et Construction Vorovetsky Limited прекраснейший продукт на рынке. Что это за продукт? Воро뱃ский? Вы не сочтёте меня тупицей, если я спрошу, что такое Воро뱃ский? О, это то, что необходимо для каждого порядочного дома. Робот, запрограммированный, обученный, собранный и сконструированный только для одной функции. Дворяцкий слуга, всегда готовый помочь по дому, делающий дом родным и уютным. Освобождающей хозяйку от каждодневной работы, забот и стрессов в современной жизни было сказано ещё много в том же духе и явно с цитатами из рекламной брошюры, но я этого не слышал. В моей голове складывался и обретал форму план, пока звуки стрельбы не прорвались сквозь цепочку моих мыслей. Они предприняли пробную атаку, сказала Бэйс с командной рации у уха, но были отбиты с потерями. Продолжайте сдерживать их. Некоторое время они, как я полагаю, не будут применять тяжёлое оружие, поскольку надеются взять меня живым. Я взмахом руки прервал владельцу фабрики, который начала новую рекламную речь, Фанда, сделайте мне быстрый набросок плана здания и района непосредственно прилегающего к нему. Она выполнила задание быстро и точно, несомненно, сказывалась её военная тренировка. И указала на чертеже окна и двери, выходившие на окружающие улицы. Как выглядит ваш роборецкий, спросил я. Формы и размеры примерно гуманоидные, это оптимальный облик для домашней среды, и вдобавок вот отлично. Сколько их у вас готовых к отправке, прошедших полевые испытания или как вы их там называете, с заряженными энергоблоками? Она задумчиво наморщила лоб. Я должна свериться с отделом доставки, но где-то от полутора до 2:00 это именно то, что требуется для наших нужд. Да вам грозит разорение. Может ли страховка покрыть потери, если ваши роботы будут уничтожены за дело свободы Бурады? Все роботы дворецкие фирмы Фертина охотно погибнут, я сказал бы с радостью, если бы у них были какие-то эмоции за это дело. Оте, конечно, они не способны ни носить оружие, ни совершать какие-либо акты насилия, им это и не потребуется. Об этом сможем позаботиться мы. Вашу бригаду дворецких создаст отвлекающий манёвр, который позволит нам выбраться отсюда. А теперь, девочки, подойдите поближе, и я изложу вам свой план. Старый дигризовский мозг наконец заработал по-настоящему. Стрельба на заднем плане только стимулировала меня к ещё большим усилиям. Через несколько минут приกด давления были завершены, а через полчаса мы были готовы к атаке. Вы знаете приказ? И обратился я к роботам, плотно забившим тускло освещённый отдел доставки. Знаем, сэр. Да, сэр. Благодарим вас, сэр. ответили они, демонстрируя великолепное произношение. Тогда приготовьтесь к отправке. То, что вы сделаете сейчас, намного лучше всего, что вы когда-нибудь сделали за свою электронную жизнь на службе по дому. Так вот, когда я прикажу выходить, каждый из вас выйдет и приступит к выполнению поставленной ему задач. Вы очень добры, сэр. Благодарим вас, сэр. Здесь в отделе отправки их было больше сотни. Они стояли стройными рядами, гудя и обнаруживая жажду действовать. Передние ряды были до какой-то степени одеты в наряды, которые мы сумели собрать. Некоторые были в пилотках, другие в куртках, а очень немногие носили брюки. Большая часть одежды была пожертвована подчастям защитницами фабрики, каковой факт не слишком хорошо повлиял на меня в моём новом воинском статусе. Слишком много было вокруг меня загорелой плоти для того, чтобы мужчина мог полностью её игнорировать. Было почти удовольствием побыть для разнообразия с роботами. Их фигуры были гладкими, но твёрдыми, а одежда не открывала ничего интересного, и каждый из них сжимал обрезок трубы или пластика или какой-нибудь другой инструмент, напоминающий оружие в грядущей сумятице. Надеялся я, их вполне смогут принять за атакующих людей. Я посмотрел на часы и поднёс губами рацию. Готовность по всем частям. 15 секунд до нуля. Бам-бам-ёчцы, будьте готовы до последней секунды держиться подальше от окон, то есть не высасывайте активировать бомбы, бросай. С улицы раздалась серия глухих взрывов, подхваченных со всех сторон здания, когда девушки метнули бомбы с верхних этажей. По большей части это были дымовые бомбы, хотя к ним были примешаны бомбы с раздражающими сонным газами. Я дал бомбам 5 минут, чтобы дым достиг к максимуму густоты, а затем включил рубильник двери гаража. Дверь с грохотом поднялась, открыв нашему зрению мало чего, кроме клубящегося дыма, начавшего соструиться в гараж. Вперёд, мои верные солдаты, вперёд! Приказал я, и все левые ноги поднялись, как одна. Реды моей бригады роботов хлынули вперёд. Благодарим вас, сэр, сладко кричало из сотни металлических глоток. Я поспешил отступить, чтобы дать им дорогу. Раздалась стрельба из окон верхних этажей. Немедленно подхваченные войсками с наружи, 15 секунд после нуля время для второй волны. Все другие части роборетских пошёл, приказал я парации. По, по этой команде из других дверей и выходов фабрики в савоне дымы и газы должны выступить оставшиеся с работы. Я не тратил время на организацию подслушивания вражеских команд по линии связи, но вполне мог вообразить, что там теперь происходит. Здание было окружено. Все их войска стояли на страже. Наша цитадель была видна во всех подробностях на тёплом полуденном солнце. И вдруг внезапная перемена. Дым, химические раздражители облаком окружают здание со всех сторон. Явная попытка организовать прорыв. И вот она. Дзинь-дзинь. Получай поганый буратский прохвост. Ну какие бойцы эти буратцы? Стальные, ребята. По ним стреляешь, они не падают. Паника в дыму. Всё вообще ничто, есть и другие прорывы. Какой из них настоящий? Какие для прикрытия? Как распределять войска? Куда следует направить резерв? Я подсчитал, что потребуется примерно минута для того, чтобы возникшее сумятиться достигло своего максимума. После этого дым начинает рассеиваться, в телах убитых обнаруют роботов и сообчат об этом всем. Нам следовало выбраться прежде, чем об этом сообчат. И поэтому, как только были брошены бомбы, Бейс и его войска поспешили на выбранную позицию, а одна минута не очень долгий срок, чтобы добраться с верхних этажей к задней части фабрики. И всё же большинство из них оказались там раньше меня. Бейс отсчитывал их, когда они пробегали мимо. Партия вся сказала: "На, ставь последнюю галочку в списке". Вперёд. Тангрина стоит, готовит с гранатами. Открыли маленький выход, и Ангелина швырнула дымовые гранаты. Не было больше разговоров, и в этом внезапном молчании ясно можно было слышать стрельбу и крики. Я был уверен, что среди всех прочих голосов застёк случайно благодарю вас, арфанда, показывала дорогу, и мы шли в цепочкой, положив руку на плечо идущей впереди. Я шёл в середине цепочки, а Ангелина как раз передо мной, так что я держался за неё. уверен, что размещение было случайным, поскольку в данный момент Ангелине было наплевать в це плюс я или нет в одну из этих полуголых бурацких милошек. Такое движение сквозь тьму с пониманием собственной беспомощности вызывало лёгкое раздражение, особенно когда мимо нас просвестил случайный солдат. Я надеялся, что случайно. Улица эта была узкая, и с обоих концов её блокировали призынские войска. Если бы они знали, что происходит, то могли бы прочесать улицу перекрёстным огнём. Мы хотели надеяться, что в данный момент они заняты роботами. Всё, что нам требовалось сделать, это пересечь метров 20 открытого пространства до многоквартирного дома на другой стороне. Если мы доберёмся туда незамеченными, то там и разделимся и рассеемся через кроличьи ходы, улиц, дорожки и туннели. Будем надеяться, что мы сольёмся с гражданским населением и исчезнем прежде, чем наше отсутствие заметят. Будем надеяться. Я считал шаги, так что знал, что почти добрался до здания, а это значило, что половина наших уже были в безопасности, когда поблизости послышался голос. Это ты, Зобна. Что там сержант говорил насчёт роботов? Это похоже на роботов. Спучка остановилась. Все молчали, затаив дыхание, а ведь мы были почти у цели. Голос был мужской. Человек говорил по-клизэнски. "Роботы какие роботы?" переспросил я, сняв чутьё руку со своего плеча и переместив её на плечо Ангелины. "Двигай", шипнул я ей в ухо, а затем вокинул цепочку и тяжело затопал к говорившему в своих новых сапогах. "Я уверен, он сказал, что это роботы", пожаловался голос. Я ощутил позади себя слабые движения, когда цепочка снова тронулась вперёд. Я топал и кашлял, приближаясь к невидимому собеседнику. Мои руки вытянулись, готовые сжимать и душить, как только он снова заговорит. Всё это сработало бы прекрасно, доставив мне маленькое садистское удовольствие, если бы вечерний бриз не накатился на нас из-за угла здания. Ветер вдохнул мне в лицо прохладой, а в дыму открылся разрыв. Я осмотрел на Клизенского солдата в шлеме и с гаусссовкой на изготовку, на лице которого отпечатывалось переживаемое им потрясение по всякой причине, вместо того, чтобы увидеть собрата-солдата Он узрел неизвестного типа, разминающего пальцы, с красными глазами и небритым лицом, одетого в совершенно прозрачную юбку и женские сапожки с свисающими на плечах узлами и тюками, раз тоженуть рот. Это примерно всё, что он мог сделать. Этот пролич продолжался ровно столько, чтобы я успел добраться до него. Я схватил его за горло, так чтобы он не смог выкрикнуть предупреждение, и за Гаусовку, так чтобы он не мог выстрелить в меня. Мы немного поплесали в таком стиле, и дым снова сомкнулся против нас. Мой противник не кричал, не стрелял, но и не покорялся. Он был рослым, мускулистым и держался за своё. К счастью, он не отличался сообразительностью. Держал себе и руками за Гауссовку и пытался вырвать её у меня. Примерно как раз в то время, когда ону разумел, что мог бы держать её одной рукой, а другой лупить меня, я дал ему подножку и рухнул на него. Прежде чем он стукнулся о землю, он успел нанести мне два быстрых удара в живот, которые не улучшили моего состояния. Затем мы приземлились, и я выше поизнёло дух. Это заставило меня освободить руку на его горле, но прежде чем он успел втянуть в себя достаточно воздуха, чтобы закричать, я привёл его в бессознательное состояние. Я сидел на нём, ожидая, когда моя голова перестанет кружиться и развяжется узел в животе, когда поблизости раздался новый голос. Что это за шум? Кто это? Я глубоко со дрожанием вздохнул. Я приложил все силы, чтобы как-то владеть своим голосом. Это я всегда хороший ответ. Я споткнулся и упал, поранил палец. Значит, получишь за него медаль, а теперь заткнись. Я заткнулся. Взял Гаусса в кус его обмякшего спутника, встал и сообразил, что совершенно заблудился в дымной тьме. Отнюдь неприятное ощущение. Дым редел, а я был один. И понятия не имел куда мне идти. Если же я пойду в неверном направлении, это будет самоубийство. Паника. Или, скорее, мгновение паники, я всегда готов позволить себе маленькую, непродолжительную панику. Это вызывает прилив крови в сосуды мозга, заставляет сердце качать кровь быстрее, высвобождает дозу адреналина и высвечивает другие полезные для чрезвычайного положения вещи. Но только совсем немного паники потому что время поджимало а после того как дикие взвинённые эмоции рассеялись губы снова прикрыли куки волосам загривки опустились и всё такое прочее я поставил на работу старый логический центр первый я не один Безмолвная цепочка спасённых могла промаршировать в здание в безопасное место, но моя Ангелина меня не бросит. Я знал это столь же определённо, как если бы мог видеть, что она стоит перед этой дверью и ждёт меня. Второй. У неё имелось чувство направления, а у меня нет, следовательно, она должна прийти ко мне. Этот палец убивает меня, сержант, прохныкал я, а затем засвистел, словно от невыносимой муки. Один короткий свист. один длинный буква а означающая ангелина на коде ей отлично знаком то что я нуждаюсь в помощи она вычислит сама в этом я не сомневался прекратить этот свистящий шум проручал в ответ другой голос с ноткой презрения скажи как кто ты я порылся в памяти в поисках имени которое услышал несколько минут назад это я серж Зобно, этот палец это не зобно, вмешался другой голос. Зобно это я. Нет, я крикнул я в ответ. Кто это сказал? Вы оба подойдите сюда сейчас же, крикнул сигант. Через 5 секунд я начну стрелять. Настоящий зобно спотыкаюсь по топол сквозь дым, а я не смел ни заговорить, ни двинуться. Я уже ощущал, как меня рвёт пуля, когда что-то дёрнуло меня за руку, и я подпрыгнул. Ангелина прошептал я и получил безмолвный ответ, когда она обняла меня. Я потянулся к ней, но она, не тратя времени, взяла меня за руку и увлекла меня за собой. Позади нас в дыму звучали голоса, а затем завыла гаусовка и послышались свист крик команд. Я споткнулся о невидимую ступеньку, и поджидающие руки втащили меня через дверной проём.